Сьюзен сосредоточилась. К этому у нее тоже был талант. Она даже удивлялась, и почему все остальные считают это таким сложным. Закрыв глаза, Сьюзен вытянула перед собой руки ладонями вниз. Расставила пальцы и начала опускать руки. Не успела она их совсем опустить, как часы перестали тикать. Последний удар растянулся надолго, в точности как предсмертный хрип. Время остановилось. Однако момент продолжал длиться. В детстве Сьюзен пару раз навещала дедушку, гостила у него по несколько дней и все равно возвращалась домой в тот же день, когда и уехала, согласно настенному календарю. Это всегда ставило ее в тупик. Она задавала вопросы, но ответов не получала. Это было тогда, а сейчас Сьюзен знала. Хотя ни одно из человеческих существ не могло бы разделить с ней это знание. Просто иногда, как-то где-то, вдруг часы перестали иметь значение. Каждый рациональный миг разделяет миллиарды мигов иррациональных. Где-то вне времени едет в своих санях Санта-Хрякус. Зубная фея поднимается по лестнице. Дед Мороз рисует свои узоры а мясленичная утка откладывает шоколадные яички. В бесконечном пространстве между неуклюжими секундами смерть двигался как ведьма, танцующая меж каплями дождя. Люди могли бы... нет, жить здесь люди не могли бы. Как не разбавляй вино водой, хоть целую ванну налей, получишь лишь больше жидкости, но количество вина останется прежним. И резинка остается прежней, как ее не растягивай. Впрочем, люди могли бы здесь существовать. Тут никогда не было слишком холодно, хотя воздух покалывал, словно в ясный зимний день. Чисто по привычке Сьюзен достала из шкафа пальто. «Писк!» «Может, ты вернешься к своим крысам и мышам? Тебя, наверное, заждались?» «Нека!» – ответил за смерть крыс Ворон. Упорно пытающийся сложить когтями красную оберточную бумажку Перед рождеством всегда некоторое затишье Вот через несколько дней придется побегать Хомячки всякие, морские свинки Иногда детишки забывают кормить своих питомцев Или причиной тому чисто научный интерес А что у зверьков внутри? «Кстати, о детях. Твилла и Гавейн. Придется их оставить. Но что может с ними случиться? На это просто не будет времени». Сьюзен поспешно спустилась по лестнице и вышла на улицу. В воздухе парилась нежная зависть. И это все не какое-нибудь поэтическое описание. Снежинки в буквальном смысле висели, как звезды на небе. Касаясь Сьюзен, они таяли, вспыхивая электрическими искорками. На улице было много людей, но время закристаллизовало их. Осторожно лавируя между застывшими прохожими, Сьюзен добралась до парка. Снег совершил то, на что не были способны ни волшебники, ни городская стража. Очистил Анкмор-парк. У города не было времени, чтобы снова выпачкаться. Утром он, возможно, будет выглядеть так, словно его засыпали кофейными мерингами. Но сейчас улицы, кусты и деревья были белоснежными. И вокруг царила тишина. Завесь снега закрыла уличные фонари. Чуть углубившись в парк, Сьюзен почувствовала себя так, словно бы оказалась где-то за городом. Она сунула в рот два пальца и свистнула. «Знаешь, это можно было бы проделать более торжественно!» «Сказал Ворон, опускаясь на покрытую снегом ветку. «Закрой клюв!» «Впрочем, ты хорошо свистишь! Лучше, чем многие женщины!» «Кажется, я велела кое-кому закрыть клюв!» Они стали ждать. «Кстати, зачем ты украл кусочек красной обертки с подарка маленькой девочке?» «Спросила Сьюзен. «У меня свои планы!» «Таинственно произнес Ворон». Они снова стали ждать. «Интересно», – неожиданно для себя подумала Сьюзен. «А что, если у меня ничего не выйдет? Смерть крыс, наверное, все животики надорвет. Этот мелкий крысюк умел хихикать язвительнее всех в мире». Послышался стук копыт, снег раступился, и появилась лошадь. Обойдя Сьюзен кругом, Бинки остановилась. От ее боков валил густой пар. Седла не было, с лошади смерти не упадёшь. «Если я сяду на неё, всё начнётся сначала, я окажусь в совсем другом мире, а ведь я так упорно хваталась за этот, настоящий мир, и вот мне суждено пасть…» «Но тебе ведь самой этого хочется, не так ли?» – откликнулся внутренний голос. Не прошло и десяти секунд, как в парке остался только снег. Ворон повернулся к смерти крыс. Ты случаем не знаешь где можно найти веревочку или шнурок какой-нибудь За ней наблюдали кто она спросил один. «Мы ведь помним, что у смерти была приемная дочь, так вот эта девушка – ее дочь!» – сказал один. «То есть она человек?» – спросил один. «Нечто вроде!» – сказал один. «Ее можно убить?» – спросил один. «О, да!» – сказал один. «Ну тогда все в порядке!» – сказал один э но мы же не хотим вляпаться из-за этого в неприятности, правда?» «Спросил один». «Такое не совсем разрешено. Могут возникнуть вопросы. Наш долг – избавить Вселенную от всякой сентиментальности», – сказал один. «И нам будут только благодарны, когда всё откроется» сказал один.